Глава 27. Металлическая лента впилась в голень, и Виктор зашипел от боли. Дерьмо собачье. Его иногда поражала исключительность, с которой все проблемы старательно обходили других, чтобы достаться ему одному. Вот сейчас впереди него шли двое, и никто из них не угодил ногой в эту ленту. Шедшие позади Даша и Пустовалов тоже не задели ее, будто у них какие-то дополнительные органы чувств работают в темноте. Хотя с Пустоваловым понятно, этот, наверное, уже по звукам и без чертыхания рассчитал в уме расположение грёбаной ленты. А теперь Олег, этот невесть, откуда свалившийся диггер, решил поприставать к нему. «Слушай, Витян, как ты знакомишься с девушками?» Прозвучал в тишине его насмешливый голос. «Как он, блин, знакомится с девушками?» «Известно как. Вконтакте и Тиндере. Правда, к реальным встречам это не приводило, но все же небольшой опыт живого знакомства у него был. Неудачный. Но, с другой стороны, здесь темно, и никто не заметит его смущения. «Девушка, можно я к вам пристану?» Катя, шедшая впереди, прыснула. «Нет-нет-нет», — нет, снова прикатился из темноты голос Олега. «Давай без этих пикаперских штучек. Серьезно. Приставать — это не твое. Разве ты можешь пристать? Это вот я приставучий, как банный лист». «Виктор романтик», — сказала Катя. «Кстати, ты есть во Вконтакте?» «Да», — ответил Виктор, вспоминая, что там у него целых семь друзей. «У тебя наверняка в статусе написано что-то романтичное про любовь, пера адастра. «Что это?» «Через тернии к звездам». «Ну, я же сказала». «Но это не про любовь, вернее». «Осторожно, здесь какие-то доски и проход», пробасил Харитонов, и все замедлили шаг. Таких проходов, ведущих в никуда, они миновали уже десятки, и с недавних пор перестали обращать на них внимание. Имело это смысл или нет, все это уже казалось неважным. Повсюду царил мрак, и безысходность душила всех. Пусть хотя бы идти будет легко. Катя тем временем тоже начала приставать к Виктору. «Виктор, сколько тебе лет?» 19 У тебя есть девушка?» «Сейчас нет». «Черт возьми, как же глупо это звучит», — подумал Виктор. Олег подлил масло в огонь. «Но ведь была, наверное. В 19 то лет быть девственником, ты же не инвалид». «Тебе это что?» «Да так просто поболтать захотелось», — ответил Олег. Голос его звучал совсем далеко. «Черт, камень в ботинок попал!» «Но ты же не инвалид!» — повторил Олег. «Вот тебе нравится Катька?» Катя засмеялась. «Не знаю», — ответил Виктор, вытягивая вперед руку. Двигаться, не ощущая стены, было непривычно и страшно, а Харитонов с Катей ушли вперед и ждали остальных у следующего угла. Ну вот представь, как бы ты подкатил к ней. Катя, чё ты ржёшь? Ты нашёл, где трепаться на эти темы. Здесь только и трепаться. Ну, Витян, а с чего ты взял, что я хочу к ней подкатывать? А ты что, гей? Виктор засмеялся. Нет, я не гей, просто не могу понять, с чего ты вдруг решил, что стоит подкатывать к ней, если ты её даже не видел. О, Витян, я девушек, которые излучают секс, чувствую по запаху. «Так ты и нюхач...» Олег, судя по всему, натолкнулся на Пустовалова, поскольку Виктор услышал его голос позади. «Куда ты лезешь?» «Хотел отвесить и ветяну дружеский подзатыльник». «Я так и не понял, откуда ты взялся?» – спросил у него Пустовалов. Виктор был рад, что кто-то переключил этот поток глупой болтовни. «Может, сменишь пластинку, приятель?» – вызывающе спросил Олег. И Виктор с удивлением уловил в его голосе какие-то смутно знакомые нотки. «Мы здесь как бы уже часов десять ищем выход, а ты свалился из какой-то дыры. Может, из нее можно выбраться отсюда?» «Да ни хера!» – категорично заявил Олег. «Я убегал от каких-то вооруженных горил и нырнул в люк, как и вы, и чуть не сломал ногу, порвал свой Блэк Не нравится мне это. Что-то они все закрывают». Что ты делал в метро?» «Я диггер. Снимаю видосы для своего канала», — сообщил Олег. «Но камеру потерял, когда бежал. Блин, а жаль. У нее режим ночной съемки был». «И поздно ночью? А когда же еще? Я собирался попасть на разворотную площадку, а наткнулся на каких-то натовцев. Это, блин, какая-то поместь Ластлея с Контерстрайком. Или меня плющет И что ты думаешь об этом месте?» «Да хрен его знает», – сказал Олег, его голос снова отдалился. «Для меня это место – настоящее открытие. Судя по ширине проходов, тут могут КАМАЗы разъехаться, а судя по камням и кладке, на ощупь все очень старое. Похоже на подземный город, но сами эти подвалы эксплуатировались относительно недавно, в советское время стопудово, потому что здесь эти доски. Я даже видел старую шину и еще раньше бетонные полы». Я думаю, здесь были какие-то гаражи, судя по наклонам и широким съездам, как на парковке. «Значит, нам стоит придерживаться не стен, а проездов?» – спросил Пустовалов. Я видел такой, то есть ощупывал, когда ходил за девушкой. Возможно, но выезд, скорее всего, заложен, а вдоль стен могут быть подъемы, похожие на те, по которым мы спустились, которые снова ведут в метро». «Выезд же мог бы напрямую вывести нас на поверхность». «Не факт. Они могут выводить и в обычное здание наверху». «А что думаешь насчет этих головорезов?» «Блин, чувак», – растерянно сказал Олег. «Я думал над этим, и у меня в голове не укладывается, что это может быть. Я будто накурился или во сне». «Эй, Ромик!» – закричал Харитонов. «Остались еще сигареты, слышь?» Ромик не ответил. «Роман, ты тут?» «Да, тащится за мной», — ответил Олег. «Кажется, он уже на издыхании». «Откуда ты?» — спросил Пустовалов. «Из Дединово». «Это где?» «Дальнее Подмосковье». «И много ты облазил мест?» «Помимо метро?» «Целую тьму. Бомбоубежища, заброшенные ВЧ, полигоны. На Зиле был пару раз. Я люблю все эти вещи». «А по лесу бродить любишь?» «По лесу особенно. Это моя страсть. Знаешь, сколько там припрятано бомбоубежищ всяких дзотов и скрытых подвалов еще со времен СССР?» Олег даже замычал от удовольствия. Виктор вдруг почувствовал, что кто-то дует ему в щеку. Это было с одной стороны страшно, он даже отпрянул к стене, но с другой приятно, и он закричал. «Дует? Что? Оттуда?» Виктор вытянул руку, забыв о кромешной тьме вокруг. «Ромик, дай зажигалку!» «Слышь, Роман!» – требовательно повторил Харитонов. «Да закончился в ней газ!» – ответил слабым голосом Ромик. «Но может осталось? Ни хрена там не осталось!» Харитонов вернулся в середину колонны, ощупывая по пути Катю и Дашу. «Где?» – Виктор услышал его голос прямо возле уха. Я все чувствую, дует слева. Что будем делать? Туда ведь хрен знает, как идти. Идти надо. Вдоль этой стены можно бродить вечно. А там хотя бы есть шанс. Откуда-то же идет этот поток воздуха. Виктор услышал рядом шорох одежды. Совсем близко прозвучал тихий голос Пустовалова, который стал о чем-то шептаться с Харитоновым. «Эй, вы чего там шепчетесь?» заорал Ромик. «Да заткнись, ворчун!» – неожиданно для себя выпалил Виктор. «Чего?» – опешил Ромик. «Я тебе сейчас...» «Да чего ты там сейчас?» – разозлился Виктор третий раз за последние сутки, ощущая прилив странной волны. «Я тебе сейчас дуло в ухо загоню!» «Закройте пасти!» – скомандовал Харитонов. «Идем цепью. Держимся друг за друга. На этот раз первым пойдет Саня. Разобрались». Зашуршала одежда. Виктор оказался между двух девушек и не без удовольствия взял за руки Дашу и Катю. Пустовалов провел пальцем по кирпичной кладке и, обогнув колонну, осторожно двинулся дальше. «Кто-нибудь чувствует ветер?» «Пару минут назад дуло как будто сверху», отозвался Виктор. «Народ!» – подал голос Роман. «Что вы думаете насчет того, что там наверху?» «И без этого тошно, Роман». «Почему тошно? Ты ведь не знаешь, как умирают от радиации. Думаешь, смерть от жажды лучше?» Пустовалов заметил, что голос Романа изменился. «Слышите? Акустика тут поменялась». «Ага», — Виктор задрал голову. «Тут метров восемь до потолка, не меньше. И над нами купол, капитан». «По крайней мере, колонны здесь нет», — сообщил Пустовалов, продолжая по-стариковски двигаться по песочному полу. «Хотя должна быть». эй, -эй, -эй, -эй Закричал Роман, и голос его разнесся эхом во все стороны. «Да тут и в вширь нехило. Мне только не нравится, что дует сверху. Витян, ты скептик?» Пустовалов, несмотря на активные пассы левой рукой, неожиданно стукнулся плечом обо что-то твердое. «А вот и колонна. Аккуратнее. А что, если дыра наверху, и мы тупо в взиндания?» озвучил Ромик беспокоившую всех мысль. «Заткнись уже!» – разозлилась Катя. «Катюха!» – тотчас переключился на нее Роман. «Скажи мне, ты хорошо потрахалась?» «О чем ты, придурок?» «Ну, вы тут с Иваном раза три перепихнулись в темноте. Думаешь, я не знаю?» «Олег, дай ему по роже!» Ромик сжал ладонь Даши и захохотал. «Перестань!» – крикнула Даша. Она предпочла бы держать за руку Пустовалова, да кого угодно, кроме Ромика. Антон говорил, у нее неплохая интуиция, и что-то сейчас ей не нравилось в поведении Романа. И дело даже не в его кабинной лихорадке, ее плоды все ощущали, дело было в угрозе какой-то иной природы, что-то отдаленно напоминавшее инфернальную угрозу, которую она испытала на той станции со старухой в детстве. «Не надо, Олег, никому давать по роже», — отозвался Пустовалов, продолжая исследовать пространство. «Ромик, а ты скажи, что тебя беспокоит и почему ты оскорбляешь девушек?» «Я никого не оскорбляю, дружище, просто беседую». «Вопрос-ответ, слышал?» «А вот Катюха меня оскорбляет. Заткнись, — говорит, — и дай по роже». «А что я такого сказал? Ни одного матерного слова и вообще...» — Ромик хохотнул. «Не пойму тебя, Саня, с каких пор тебя стали волновать подобные вещи?» «Какие вещи?» Пальцы Пустовалова коснулись шероховатой поверхности. По его прикидкам, перед ним находился тот магистральный проезд, где он нашел Дашу. Он присел, нащупал ребро откоса. «Есть!» «С каких пор тебя стало интересовать что-то, кроме спасения собственной задницы?» «Здесь спуск», – проигнорировал его Пустовалов. «Под ограждением можно пролезть. Давайте по очереди, как и шли». Пустовалов слез с откоса, удерживаясь обеими руками за ограждение. Опустился на бетонный пол. Здесь было чуть холоднее, но совсем не дуло. Тут где-то метр-метр двадцать. Следующие десять минут они потратили на преодоление проезда и ограждений. В ширину проезд оказался метра четыре. Пустовалов заметил, что пол здесь находился под легким наклоном. Возможно, он ввел на другой уровень. Забравшись на откос, они в том же порядке двинулись дальше. На этой стороне Пустовалов тоже долго не мог обнаружить колонну, но поскольку голоса здесь звучали эхом, он предположил симметрию планировок. На этой стороне тоже мог находиться зал с высоким потолком, и здесь уже весьма ощутимо дул легкий ветерок сверху. «Саня!» – подал голос Ромик. а отозвался Пустовалов, как с больным на всю голову. Пустовалов, наконец, обнаружил колонну и теперь исследовал ее ширину. «Скажи, Сань, а ты тоже успел присунуть ей?» «Все ищешь, кто бы тебе присунул?» Роман захохотал. «Тебе понравилось?» Роман захохотал сильнее. Катя обидчиво вздохнула. «Не-не, я слышал, как кто-то стонал». «Ну, вот смотри, и Иван молчит, потому что знает, что я прав. Я молчу, потому что не хочу тратить силы. А когда выберемся, выпишу тебе лещей», произнес Харитонов беззлобно, останавливаясь вслед за Пустоваловым. «Если выберемся», — ты хотел сказать. Катя снова не стала сдерживаться. «Слушай, придурок, заткнись уже!» Харитонов сжал ей руку и слегка дернул на себя. «Если вы не трахались, тогда здесь точно есть кто-то еще. Кто-то бродит вокруг нас и постоянно пытается тебе присунуть?» Ромик снова захихикал. «Блин, не могу слушать этот мерзкий смех», — сказала Катя. «Ладно, тут всем снятся кошмары. Кошмары, возможно. А что приснилось тебе?» Пустовалов задумался, продолжая двигаться вперед. Рассказывать о детском плаче и плетеобразном человеке ему не хотелось. Мне снился лес. Это похоже и на мой сон. Что там было? Там, за сосновыми кронами вдали, я видел нечто, и оно приближалось. Типа белки, что ли? Не совсем. Оно было и наверху, и внизу, просто оно было величиной с сосну. Оно приближалось, и там через лес и холмистое поле за ним где проходил лэп, которая так звенела, что... Пустовалов остановился. Вместо колонны он набрел на стену. «Так что?» «Так что пульсировал воздух вокруг. Но мне удалось спрятаться в пруду». Пустовалов двинулся вдоль стены и метра через три обнаружил проход. Он взялся за край левой рукой и вытянул в сторону правую. Харитонов переложил свою ладонь ему на плечо правая рука уперлась в створ Уставала вдвинулся дальше и понял что планировка изменилась здесь не было такой акустики но голос тоже звучал с эхом это коридор догадался он. тебе Саня, даже во сне удается спрятаться так ведь сон это отражение наших мыслей а тебе что снилось спросила даша мне снился грибной убийца он пришел сюда в смысле сюда в этот подвал? «Ага», – сказал Ромик, – «пришел за нами, за всеми нами». «Странно», – Пустовалов в задумчивости ощупывал портик кирпичной стены. «Тут целый выделенный коридор, но в стене есть проход». Голос эхом укатился в стороны. «А воздух оттуда идет? Хрен его знает». «Не отклоняемся», – сказал Харитонов, – «идем дальше». Даша неожиданно вскрикнула. «Что ты делаешь, ублюдок?» «Что там? Он схватил меня!» Ромик заржал. «Ты ничего, Даша, вы ведь с Саньком тоже там развлекались, да?» Катя попросила Харитонова, чтобы тот поменялся местами с Дашей. «Эй, чего ты там шепчетесь опять?» заорал Ромик. «Я не пойду с ним!» заявила Даша. «Отпусти мою руку!» «Давай поменяемся!» обернулся Виктор. «Эй, нет, Витян!» А я с тобой не пойду, извини. Ты не в моем вкусе. И потом чередование мальчик-девочка намного гармоничнее. Вы же там с Олегом не чередуетесь. Еще один косяк, Роман, и получишь люлей. Ты знаешь, Иван, улыбнулся в темноте Ромик, продолжая сжимать руку Даши. У нас в армии тоже был такой крутой старшина. Все его уважали, и он на хорошем счету был. Кандидат в мастера спорта и отличник, блин. А коп копал за минуту, только вот крысой оказался. Вот так украл духи у одного перца, который тот в подарок матери купил. И знаешь что, мы его пледом накрыли в сушилке, этому духали. Так он там и умер потом. представляешь, от страха умер. Мы же его не сильно то били. Он просто перепугался. Харитонов не ответил. Пустовалов слышал его спокойное дыхание, его огромная сухая ладонь все так же сжимала его руку. «Иван, а вы ведь и вправду трахались там?» – неожиданно спросил Пустовалов. «Еще один идиот!» – возмутилась Катя. «А что такого?» – Ромик захохотал. «Ну я же говорил! Что скажешь, Катька, в свое оправдание?» «Да пошел ты!» «Стена!» – сообщил Пустовалов, и Даша вздохнула с облегчением. «Берем правее в том же порядке, как и шли». Даша двинулась вправо. Виктор отпустил ее руку. Она уперлась в стену. Ромик тоже освободил ее руку и прошел куда-то мимо. Она ощутила резкий запах из его рта. «Ну, вот пришли. И что?» «Никакого ветра». «Помолчите. Виктор, что думаешь?» Катя услышала рядом голос Ромика и вздрогнула. Он буквально дышал ей в щеку. «Катюха, это ты?» «Роман, уймись», – сказал Пустовалов. «А то что, мистер?» Пустовалов не ответил, только дважды хлопнул Харитонова по плечу и быстро достал из кармана Вальтер. следующее не удивило его, но он понял, что опоздал. Катя завизжала, как резаная. «Отпусти! Отпусти! Хватит!» Голос вместе с вознёй отдалялся. -с», доносилось шипение. «Отпусти её, свинья!» Это Даша. Послышались звуки глухих ударов. Даше удалось схватить оголённую руку, и Катя с криками вырвалась, но теперь эти руки сжали горло Даши. «Олег, отпу!» Грязная вонючая ладонь зажала ей рот. «Тссс!» – зашипело в левое ухо. Подобно хищнику, он тащил ее в темноту. «Заткнитесь все! Даша, подай голос!» Это Пустовалов. Его поразило, как далеко он находился. Их отделяло уже метров двадцать. «Ты тоже ничего!» – шептал голос с тяжелым дыханием. Даша попыталась укусить ладонь Олега. Вырвался сдавленный крик. Харитонов услышал его и изменил маршрут. До этого он сильно брал вправо. Кто-то пробежал мимо него. «Оставайтесь у стены, мать вашу! Олег, отпусти ее!» Олег молчал, увлекая Дашу. Даша уже не могла кричать. Это походило на ступор. Руки похитителя казались каменными. Одно движение, и он сломает ей ребра. Он просто тащил ее подальше в темноту, из которой она уже не выберется». Теперь он шептал, не опасаясь, что его услышат. «Там наверху все заражено, мы останемся тут, Даша, останемся навсегда. И здесь, под землей, не так уж плохо. Вот увидишь». Даша слышала тяжелые шаркающие шаги впереди. Да, ее искали, но как далеко они теперь? Она поняла, что уже никто не сможет ей помочь. Она попыталась ударить Олега ногой, но тот сильнее сдавил шею и она начала задыхаться. Сейчас она лишится сознания, и тогда он точно заберет ее в темноту, и уже никто и никогда не сможет ее найти, да и не будет искать. Зачем это нужно им? Им нужно спасаться самим». Тяжелый возбужденный голос шептал, но она не слушала, не разбирала слов. Она поняла только, что Олег остановился. В следующее мгновение удар молота оглушил ее. В ушах зазвенело. Над головой справа и слева заискрилось, и будто с запозданием короткая вспышка осветила пространство вокруг. Она успела увидеть грузную фигуру Харитонова метрах в десяти левее, полукруглые низкие своды и кирпичи колонн. А еще через секунду каменные оковы спали. Что-то тяжело рухнуло позади. Даша потеряла равновесие, но ее тотчас подхватили руки. Руки которые уже один раз вытаскивали ее из тьмы. Пустовалов обнял Дашу за плечо, другой рукой убирая Вальтер в карман. Харитонов, сориентировавшийся благодаря вспышке от выстрела, шел к ним. «Все?» «Конец», – сказал Пустовалов. «Проверь его карманы». Харитонов склонился, ощупью нашел труп и стал обыскивать. Даша опустилась на пол. Пустовалов присел рядом, не отпуская ее плеча, словно боялся снова потерять. «Кажется, есть». «Что?» Вместо ответа Харитонов черкнул зажигалкой. Прежде чем зажмуриться от слепящего света, Даши и Пустовалов увидели грязное, израненное лицо Харитонова с черными слепыми глазами. Харитонов улыбался. «Вот сука лживая!» «Эй, что там у вас?» крикнул Виктор. «Дойдем теперь быстрее». «А с этим...» Харитонов чиркнул зажигалкой, и Даша увидела тело Ромика в луже крови, уткнувшегося в колонну. На виске чернело круглое отверстие. Руки неестественно откинуты назад, бутон до последнего пытался удержать свою жертву. «Патронов у него все равно нет». «Это... это же Роман», прошептала Даша. «Он же Олег», — сказал Харитонов, чиркая зажигалкой. «Скорее, грибной убийца», — добавил Пустовалов. Пустовалов помог Даше подняться и, удерживая ее за руку, повел за Харитоновым, который чиркал кремниевым колесиком, высекая одни искры. «Дединово — это ведь Луховицкий район?» «Ага», — сказал Харитонов. «Я там на картошке был». Он, Даша все никак не могла прийти в себя. «Это вроде называется раздвоение личности». «Я знаю, что такое раздвоение личности, но это невероятно». Даша дрожала. «Он говорил, что от страха у него начинаются припадки, помнишь?» «Поверить не могу. Вы уверены?» «Откуда он взялся, по-твоему?» «Олег, теперь обе его личности не навредят тебе». «Из опасных парней у нас остался только один». Харитонов подошел к Виктору и Кате. «Кто?» – спросил Виктор. «Ты?»